Глава 37. В Нью-Йорке Пятигорский давал концерт с Яши Хейфецсом. Они должны были играть двойной Брамса для скрипки и виолончели с оркестром. Пятигорский говорит: "Приходите на репетицию". Я пришёл и поднялся в артистическую ознакомиться. Хейфец стоит, чистит смычок от конифоли, а Пятигорский что-то ему на ухо нашёптывает. Вхожу, Петегорский показывает на меня, Хейфец опускает скрипку в футляр, подходит и говорит по-русски. Скажите, пожалуйста, это правда, что вы ученик Лёвушки Цетлина? Да, говорю, правда. Он кладёт руки мне на плечи, не обнимает, просто кладёт, и глаза его становятся влажными. Цетлин был в юности его самый лучший друг. Он говорит уже по-английски: "My dear, what can I do for you?" Что я могу для вас сделать, мой дорогой? Хефиц мне говорит: "Понимаете ли, что это такое? Я мог что угодно попросить тогда в такую минуту, чтобы он сыграл со мной. Я попросил разрешения его скрипку подержать. Он подошёл к футляру, взял скрипку, протянул. Пожалуйста. И я был совершенно поражён тем, что все струны на скрипке жильные. даже без обмотки, натуральные жильные струны. Тогда уже никто так не играл, у всех были металлические. Живая струна — совсем другое звучание. Скажем, старинные итальянские скрипки чем лучше к качествам, тем больше реагируют на натяжение струн. Особенно душка так называемая, полураспорка между деками. Она не подвергается такому напряжению, если на подставке натянуты жильные, а не металлические струны. И когда Хефец взял скрипку, натянул смычок и заиграл, это было звучание не скрипки, не инструмента музыкального, было звучание вокальное, как будто великая певица стоит и поёт. Я никогда до того не слышал игры Хефеца. Потрясло меня, и потом на концерте всех наших музыкантов это поразило. Вот что Мы ждали, что он будет изомлять виртуозностью, ну как же, величайший скрипач. Но ничего этого не было. Хейфец, кроме двойного Брамса, играл концерт Кониуса. Это, в общем, простое сочинение для отличников музыкальной школы. Он сыграл его так, что нам открылась красота этой музыки. Не виртуозность, а содержательность исполнения до глубины души взволновала нас.